Глава четвёртая. Град из пуль просвистел над нашими головами. Дитрих быстрым движением закрыл входную дверь. Я слышала, как пули пробивают тонкий металл и кивнул в сторону лестницы. «Наверх! Живо!» В лифт он предусмотрительно не пошёл. Я бежала по ступеням, а в голове молотила кровь. «Куда деваться? Обратно к бабе Рае?» Но возле её двери Дитрих дёрнул меня за локоть. «К бабушке нельзя! Давай на крышу!» «Куда?» — снизу доносились голоса. Люди приближались, но мы были быстрее. Ветер ударил по щекам, когда мы оказались на крыше. Я вдохнула его, пытаясь выровнять сбившееся дыхание, оглянулась назад. «Сколько у нас времени?» Дитрих придвинул к двери деревянный ящик, набитый проводами и мотками медной проволоки. Судя по всему, тяжеленный, потому что мужчине пришлось приложить усилия, чтобы сдвинуть его с места. Теперь костюм его был безнадежно испорчен. Он схватил меня за ладонь и подтащил к краю крыши. За метровым ограждением расстилался город. Высотки, многоэтажки, зеленые скверы. Дом прижимался каменным боком к другому зданию, всего на этаж ниже. При желании туда можно спрыгнуть. Наверное, Дитрих знал об этом. Очень уж уверенно он меня сюда гнал. «Прыгай!» — подсказал тихо-тихо, не торопя, но не давая возможности передумать. «Нет!» — сглотнула я, внезапно вспомнив, что вообще-то боюсь высоты. «Должен быть другой выход. Тут два метра, не меньше. Ноги переломаешь». «Тая, доверься мне. У нас есть секунд пятьдесят до того, как головорезы твоей мамочки выбьют дверь». Потом они начнут бездумно палить, нечаянно попадут в тебя, и ты умрёшь. Я не успею тебя спасти. Как тебе такой расклад? Отвратительно. Интересно, почему он так уверен? Мне даже страшно стало, потому что Дид не выдумывал, а говорил так, словно знал наверняка. Но решимости его слова мне определённо придали. Я зажмурилась, не лучшее решение, когда перемахиваешь ограждение, и сиганула вниз, стиснув зубы, чтобы не закричать. Удар пришелся на ступни. Больно, но терпимо. Дитрих приземлился рядом. Не задавая лишних вопросов, рванул к железной двери. Та была открыта. «Беги вниз. Машина ждет у подъезда. Поняла?» «Да-да. А ты?» «Я тебя прикрою. Тая, не оборачивайся». Он взял мое лицо в ладони, вгляделся в него внимательно. «И ничего не бойся». «Просто беги!» И я поспешила выполнить указание. Никогда так быстро я не спускалась по лестничным пролетам, перепрыгивая через две ступеньки, буквально подлетая на поворотах, скользя по перилам. Цифры этажей менялись. Шел обратный отчет. Три, два, один. Уже перед выходом из подъезда неудачно поставила ногу. Лодыжку на мгновение пронзила острая боль, но стиснула зубы и рванула тяжелую входную дверь на себя. Вот только вместо сладкого глотка свободы в лицо дохнул гнилостный запах. Дорогу мне перегородил один из подручных матери. Пардон, Муа, но Меледи желает вас видеть. Гаденько захохотал субъект, которого даже распоследние опустившиеся бездомные посчитали бы слишком вонючим и мерзким. Кажется, мать звала его Тау. Он был из низшей нечисти, один из тех, кого мать использовала для самых грязных поручений. И сейчас он тянул ко мне свои руки. Попыталась увернуться. Сбоку на меня навалились еще двое. Схватили за волосы, больно оттягивая, те назад. Сунули под нос что-то пахучее. В голове моментально зазвенело. Я не уснула, нет. Видела все происходящее четко. В руках появилась слабость. Я все еще вырывалась, но тщетно. Даже магию призвать толком не получалось. Наверняка один из маминых отваров, которые она так любила. Из глаз брызнули злые слезы. Едва успевшие выглянуть солнце, снова заволокли тучи, пока меня тащили к машине, заморосил мелкий дождь. «Отпустите! Я никуда с вами не поеду!» — крикнула я, надеясь привлечь внимание людей. Но судя по тому, как равнодушно шли прохожие, как безучастно скользили по нам взглядами мамочки с колясками, гуляющие во дворе, Тал использовал какой-то артефакт для отвлечения внимания. «Ровным счетом никому не было дела до того, как меня запихивали в салатовый матис. Ушибленная нога болела, в руках мучителей оставались клоки моих волос. Дождь усилился, отзываясь на мои эмоции». Но что от него было толку? Разве что порадоваться, что Тал и другие шестерки матери промочат ноги и простудятся. В тот момент, когда я все-таки оказалась заперта в машине вместе с громилами, дверь подъезда, у которого меня поймали, с грохотом распахнулась. На пороге стоял орк. Татуировка на плече светилась желтым потусторонним светом. Под кожей перекатывались мускулы. Огромный, зеленый, злой, в полной боевой форме. Разъярённый до нельзя Дит кинулся к машине. Идущая по улице старушка едва удержала своего слаем рвущегося пса. «Тише, тише, ну куда ты? Бегают тут всякие. На тот свет, что ли, торопится Взревел мотор, но орк перегородил шестёрком матери дорогу, схватившись за капот. «Даже с заднего сиденья я видела глубокие вмятины впереди, оставшиеся от его когтей». Тал сдал назад, крутанул руль. Машине удалось отъехать, а капот остался в руках у орка. Я обернулась, глядя, как Дит с раздражением откинул его и сам бросился в погоню. Шины визжали и скрипели от резкого разгона. Дитрих, конечно, бегал хорошо, но не быстрее автомобиля. Вскоре он отстал. Я видела в заднее стекло, как фигура машины отдаляется, и не представляла, что будет дальше. А дальше... Дальше неприметная машина за рулем, который сидел с непроницаемым лицом Алексей поравнялась с нами. Спустя два или три поворота. Видимо водитель подобрал Дита. Иномарка пихнула в бок, но осторожно притормаживая, а не желая размазать смятку, Тал выругался и попытался увернуться. Алексей тактично, насколько это можно сказать о несущейся на скорости машине, подпихнул опять. От металла заложила в ушах, сильно тряхнуло. Нас прижимали к обочине прямо посреди оживлённого шоссе, на которое мы выехали из тихих дворов. «Твои дружки слишком далеко зашли!» — сплюнул на коврик Тал. «Пора их остановить!» Я увидела в правой руке сидящего рядом со мной громилы пистолет. Он открыл стекло и выстрелил. Пуля отскочила от окна машины Дита, бронированная, хоть и выглядит скромной. «Что ж, я не удивлена, что орк позаботился о собственной безопасности». Алексей крутанул руль, подрезая теперь уже совершенно конкретно. «Мы не успели среагировать. Нас понесло, закрутило, прижало к заграждению, отделяющему тротуар от проезжей части. Машины Дитриха попросту придавила нас своей передней частью». «Разберитесь с этими. С девки глаз не спускать», — приказал Тал. Он вылез первым. Его дружки потянули меня следом, как безвольную куклу. Я ничего не могла поделать, так и плелась следом, не владея собственным телом. Дитрих тоже вышел из машины. Не представляю, как двухметровый орк поместился в небольшом универсале, но выбирался он оттуда очень эффектно, еле протискиваясь широкими плечами в узкую дверь. Авто просело под его весом и теперь восстановило форму. «Не трогайте ее!» взревел дед нечеловеческим голосом и кинулся на нас, собираясь уничтожить всех голыми руками. И тут случилось страшное. Его увидели обычные люди. Автомобили начали притормаживать. Идущая по тротуару парочка подростков сказала. «Прикол! Как настоящий!» «О, тут кино снимают?» Спросила какая-то девушка, ткнув пальцем в искорёженные машины. «Кто-то достал мобильный телефон, чтобы снять всё на камеру». Кто-то завопил от ужаса, другие заинтересованно останавливались. Я закричала, но Дитрих меня не слышал. Он перестал контролировать себя. В метре одна стоял обезумевший орк. Орк, который открылся перед обычными людьми. Это недопустимо. Но мужчине было плевать на собственную безопасность. Он хотел спасти меня. Тал вскинул руку с пистолетом и выстрелил первым. Его дружки пальнули через несколько секунд. «Одна пуля, вторая, третья, четвёртая!» Я сбилась со счёту. В него выпустили весь магазин, но он шёл, словно не чувствовал боли. «Выстрел! Ещё один! Ещё!» Ни одна пуля не взяла бы плотную кожу орка. «Да что там!» «Все знают, что в боевом обличии они практически неуязвимы. Не проколоть, не пробить его кожу было нельзя!» Но отчего же тогда один за другим на зеленом вспыхивают, расцветая, красные пятна? Они готовились. Они собирались его убить. Знали, чем все закончится. Моя мать не планировала сохранить жизнь Дитриху, если тот попытается помешать ее шестеркам. Она нашла какое-то колдовство, способное навредить даже орку. Дит упал на землю, медленно превращаясь в себя прежнего. Сейчас этот высокий статный мужчина казался мне таким беззащитным. Белая рубашка насквозь пропиталась кровью. Дито открыл затуманенные глаза и прошептал. «Прости». Дождь перерос в настоящий ураган, срывал дорожные знаки. Выл одичавшим зверем ветер. Людские крики стали истошными. Краем глаза я увидела, что Алексей выбежал из машины, но не успел открыть огонь. Смертельный выстрел пришелся ему в грудь. «Пойдем, у хозяйки на тебя еще планы». — гоготнул Тал, подхватывая меня за талию. — Придется арендовать тачку твоих заступничков. Его не волновали стоящие люди. Впрочем, мало ли случается на улицах перестрелок. Правда, не всегда в них гибнет ни человек. — Постойте, он же может умереть. А как же договор? Неужели Дитрих не заключил контракт на самого себя? Меня потащили к иномарке Дита, мимо раскинувшего руки в сторону Алексея. Нет, я попыталась отклониться. Непогода переросла в настоящую катастрофу. Смерч, несущийся по шоссе, сметал все на своем пути. Он приближался к нам. Как же ты меня заколебала, ведьмочка, сказал Тал. Отдохни-ка. Головорез размахнулся и ударил меня в висок рукояткой пистолета. Со всей дури в глазах моментально потемнело. Исчезли звуки, пропали голоса. Удар сердца. Тяжелый вздох. «Да, авария!» — прозвучал безэмоциональный голос Дита над духом. В этот момент меня ощутимо тряхнуло. Казалось, я потеряла опору. Попыталась схватиться хоть за что-то, но вместо этого мою талию обвили сильные и уверенные руки. «Что?» — я непонимающе моргнула. Лампочка под потолком моргнула вместе со мной. Не было ни машин, ни шумной дороги, ни ветра, бьющего по лицу колючими дождевыми каплями. Мы стояли в лифте, и Дитрих прижимал меня к себе. «Никогда и ни с кем не говори об этом!» Двери лифта открылись. Орк потянул меня вперед, но я не двинулась с места. Ногу все еще соднила. Не так, как будто я только что бежала со свернутой лодыжкой. Скорее, так болит старая травма. «Тая!» Дид удивлённо поднял брови. «Ты это видел? Это только что было?» С трудом давя поступающую истерику, спросила я. «Что было?» Тон был шутливым, но глаза орка при этом внимательно сузились. «Тебе что-то показалось?» «На нас напали!» «Погоня, люди!» «Ты обратился и...» И с каждым словом я всё больше вспоминала деталей и ужасалась. Конец произнесла уже практически шёпотом. «И...» «Тебя убили!» «Тебе показалось». «Не вопрос». «Утверждение». «Но мне было все равно на металл в его голосе, на потусторонний огонь глаз». «Нет, говорю же, все так и было». Дит вскинула голову. Его лицо казалось нечетким из-за слез, застилавших глаза. Но жалость к себе и к нему тут же сменилось пониманием. «Он знает. Он тоже все это видел. А после понимания пришел страх. Почти что паника. Временная петля...» «Ты использовал какой-то артефакт? Но ведь это незаконно! Арбитры нас найдут, накажут! Дид, это ведь будет даже хуже, чем смерть!» Орк покачнулся. По его выражению лица мне показалось, что он сейчас меня ударит, но вместо этого сгреб в охапку и обнял. «Маленькая моя, ну что ты себе надумала?» Мы так и стояли в восстановившемся лифте. Дит обнимал меня и гладил по волосам. «Это не временная петля. Этого ничего еще не было. И не будет. Успокойся. Не знаю как, но ты не должна была этого видеть». «Но я видела!» Тугой комок внутри постепенно распускался. Вот только понимание, что за дверью нас все еще ждет смерть, не давало мне окончательно расслабиться. «Что это было? Ты видишь будущее?» «Что я тебе, фаван какой-то?» Негромко рассмеялся в ответ Дид. «Нет». «Я не вижу будущего». «Но тогда как?» Лицо Дитриха помрачнело, взгляд расфокусировался. Он словно смотрел сквозь меня, а в следующее мгновение зрачки расширились, заполонили собой всё пространство глаза. Я выдохнула от удивления, а затем вскрикнула. В чёрных глазах вспыхнуло адское пламя. Сердце пропустило удар. «Я вижу смерть». произнёс орк с мрачным удовлетворением, от которого у меня по спине пробежали мурашки. Всё, что было связано со смертью, я считала чем-то из области некромантии. Запрещённым. Страшным. Сначала бабушка Божий одуванчик, которая утверждает, что они не балуются запрещёнкой, хотя сама при этом говорит о чём-то немыслимом. Потом видение, которое от реальности абсолютно не отличалось. Кто же у них тогда остальная семейка? Впрочем, сейчас всё это абсолютно меркло перед фактом того, что за дверями подъезда нас ждали шестёрки матери. Они использовали на мне какое-то варево, рвали за волосы, таскали, как тряпичную куклу, били. Я ничего не могла им противопоставить. Страх и ужас постепенно перерастали в злость. Бессилие оборачивалось гневом. Куда они меня тащили? К матери на заклание? Ей плевать на меня, на мои чувства. Я для неё не дочь». Лишь ценный актив, который можно поставить на баланс фирмы, а потом также легко списать, разменяв на нечто более выгодное. Как она сказала тогда в клубе, «Хирург зашьет Буду как новенькая, так может быть ей проще сразу новую дочь себе завести, раз я такая неудачная вышла?» «Тая, я, кажется, забыл документы у бабушки. Сходишь, заберешь?» Как ни в чем не бывало, улыбнулся мне Дид. Я понятия не имела, как устроен его дар, но понимала, что сейчас лучше послушаться. Вот только это понимание разбивалось о ту бурю, что уже успела подняться во мне. «Кто против нас? Низшая нечисть? Да что клешам они себе позволяют? Если мать дала им карт-бланш, то уж мне точно их жалеть нечего». Даже из подъезда было слышно, как на улице шумели ветви деревьев от поднявшегося ветра. «Ветер перерастет в грозу. Гроза перерастает в бурю. Тая!» – переспросил Дид, внимательно заглядывая мне в лицо. Я в ответ покачала головой. «Сходи, пожалуйста, за документами сам, а я подожду на улице». Меня уже трясло от плохо сдерживаемой силы. Глаза орка почернели, а затем вновь вспыхнули потусторонним огнем. Он медленно кивнул. Кончики моих губ сами собой изогнулись в недоброй улыбке. Видимо, шестерки Орловой забыли, что я дочь своей матери. Я им напомню».